Глава 15. Кол бежал по лестнице вверх так быстро, как только мог, проклиная больную ногу, которая тормозила его, когда сами стены вокруг него обращались в ничто. Тьма булькала следом за ним, точно мечтала утянуть в свои бесконечные объятия. Магия хаоса, которую он сам же выпустил, но понятия не имел, как обуздать. Кол кричал Алластер из коридора, вытянув перед собой руки и магией удерживая разваливающийся потолок. «Кол, где ты? Кол!» Он бросился к отцу. Над ними кружил вихрь из каменных осколков, которые давно бы его под собой похоронили, если бы отец не вернулся за ним. «Я здесь!» — прохрипел он, едва переводя дыхание. «Я уже тут!» «Уходим вместе!» — объявил Алластер. Он протянул ему руку, и Кол заметил, что ожоги на кисти отца успели зажить. Не до конца, но, по крайней мере, на месте чёрных пузырей сейчас была лишь слегка покрасневшая кожа. «Исцеляющая магия!» — пояснил Алластер, заметив удивлённый взгляд Кола. «Идём. Обопрись на меня. Хорошо. Кол дал отцу обнять себя одной рукой за плечи, и они вместе миновали тела Дрю и Джеррика. Затем смеющуюся голову верите и вышли к ожидавшим их Джасперу, Тамаре и Арну. Аарон стоял подняв обе руки и, судя по напряженному лицу, делал все возможное, чтобы сдержать бушующую внутри гробницы магию хаоса, грозящую разнести все строение. Но стоило ему увидеть Кола и Аластера, как его колени подогнулись, и он рухнул в траву, потеряв концентрацию. В небо, словно столб пепла из извергающегося вулкана, ударил черный поток. Кол и Алластер остановились. Кол почти всем своим весом навалился на отца, пока они наблюдали, как магия хаоса уничтожает до основания место последнего упокоения врага смерти. Густая маслянистая чернота окутала здание и пустила во все стороны жадные усики. Но чем дольше Кол смотрел на нее, тем отчетливее понимал, что она не была на самом деле черной. Это было нечто еще темнее черного. Нечто, что было не подвластно описанию с помощью имеющихся у него органов чувств. Потому что на самом деле он видел ничто. И там, где ничто касалось здания, оно тоже обращалось в ничто, пока на месте гробницы не осталось ничего, кроме ровного пятна земли. И лишь неестественный и жуткий смех верите ещё какое-то время висел в воздухе. «Куда всё делось?» — спросил Джаспер. арен бросил на него усталый взгляд. «Гробница исчезла там же, куда и отправил автоматоноса». «Автоматонуса?» — поразился Алластер. «Но он же заключен в самых дальних глубинах Магистериума». «Он был там», — сказал Кол, «пока Магистериум не отправил его за нами». Алластер по-особому выдохнул, что случалось с ним, когда он был зол или удивлен, или и то, и другое одновременно. Он отошел на несколько шагов от ребят, явно пытаясь собраться с мыслями. Колл подтянул за ремни рюкзак у себя за спиной. Он ощущал чудовищную усталость. Мастер Джозеф сбежал, и что еще хуже, он сбежал с алкохистом, тем самым устройством, которое они всеми силами хотели уберечь от попадания ему в руки. Многочисленная армия, охваченная хаосом, испарилась. Должно быть, мастер Джозеф приказал им доставить себя на берег, и он наверняка забрал с собой все шлюпки. Просто потому, что он гад. Кол вдруг вспомнил, что Хэвок остался с охваченными хаосом, что Хэвок сам был охваченным хаосом. И раз мастер Джозеф мог приказывать мертвецам, он с таким же успехом мог заставить слушаться себя и волка. «Хэвок!» — закричал он, чувствуя, как в груди закипает паника. «Хэвок!» Как он мог оставить своего волка снаружи? Точно какую-то собаку. хотя Хэвэк был и значил для него много больше. Кол бросился по тропинке назад к пляжу, громко зовя волка. Нога болела, глазам подступали слезы. К такому повороту событий он явно не был готов, и смириться еще и с этим у него бы точно не хватило сил. «Кол!» — крикнул отец. Кол обернулся и увидел Алластера устало бредущего по тропинке вместе с Хэвэком. Кол изумлённо вытаращился. Правой необожжённой рукой отец держал волка за загривок. Шкуру Хэвака кое-где присыпал пепел, но в целом он выглядел совершенно невредимым. «Он в порядке. Ты убежал, прежде чем мы успели тебе сказать. Но он пытался рвануть за тобой в гробницу. Нам пришлось его удерживать. А это было непросто». «Твой отец держал его», — уточни Аарон. Хэвок сделал несколько шагов навстречу Колу. Тут развёл в стороны руки, и волк прыгнул на него и принялся облизывать ему лицо. «Ему ты рад куда больше, чем мне», — съехидничала Тамара. Она была занята тем, что с помощью магии Земли лечила самые серьёзные порезы и царапины Аарона. С кровоточащей губой Джаспера она уже успела разобраться. Кол погладил Хэвока по голове. «Я должен был догадаться, что мастеру Джозефу ты не понадобишься. Ему нравятся лишь всякой мертвичины и прочие странности». «Мы все странные», — заметила Тамара. Она внимательно осмотрела Аарона. Он задействовал огромное количество магии хаоса без противовеса и теперь едва стоял на ногах. «Ну что ж, смерть от потери крови тебе больше не грозит, но я не настолько сведущая в целительной магии», «Чтобы проверить, не потянул ли ты что, или не сломал, или...» «Когда мы, наконец, поговорим о том, что Кол творец — творец?» Резко сменил тему Джаспер. Все с ужасом на него посмотрели. «Джаспер!» — воскликнула Тамара. «О, извините!» — ядовито произнёс Джаспер. «Как я не догадался, что мы все делаем вид, будто ничего этого не было!» Он повернулся к Колу. «Ты знал раньше, что ты творец?» «А, нет. Можешь ничего не отвечать. Я забыл, что все равно тебе не поверю». «Он не знал», — ответил Алластер. Магия хаоса была заперта в теле Константина. А когда тело было уничтожено, она высвободилась. Видимо, ее притянула душа Кола. Константин тоже впервые проявил силы Творца — в момент, когда его брату угрожала опасность. В пещерах на Джерико напал дикий элементаль, и Константин заставил его исчезнуть. Тамара с подозрением на него сощурилась. «Откуда вам это известно?» «Потому что я был в одной ученической группе с ним», сказал Алластер. «Нас было пятеро. Сара, Деклан, Джерико». Константин и я. Нашим мастером был Руфус. Аарон, Тамара и Джаспер пораженно уставились на него. «Я слышал, Константин получил на испытании высшие баллы», — сказал Джаспер. «За все задания». «Мы были лучшими в нашем году», — сказал аластер Он говорил устало и сухо, точно речь шла о событиях, произошедших миллион лет назад. «Вы были друзьями с Константином? Лучшими друзьями?» — спросил Аарон. Несмотря на помятый, окровавленный и грязный вид, в его глазах вспыхнула решимость защищать себя, защищать их всех. «Он, Джерика и Сара были моими лучшими друзьями», — ответил Алластер. «Вы сами знаете, как это бывает в ученических группах». «Кстати говоря...» Тамара бросила на Аарона предупреждающий взгляд. «Нам стоит подумать, как наша ученическая группа отсюда выберется». «Хороший ход», — пробормотал Кол. Тамара мрачно на него покосилась. «Магия воды», — просто ответил Алластер и направился к ромке воды. «Соберите бревна, наколдуем плод». Внезапно весь пляж залило светом, словно на них направили софиты. От неожиданности кол попятился и крепко впился пальцами в лямки рюкзака. Джаспер что-то закричал, и в следующую секунду над ними зависли маги. Мастер Норт, мастер Рокмейпл, мастер Милагрос и мастер Руфус. «Пап!» — кол бросился к отцу. «Они убьют тебя! Ты должен бежать! Я попробую их задержать!» «Нет!» Алластер с трудом перекричал гул ветра. «Я заслуживаю наказания за кражу алкохиста, но настоящая опасность угрожает не мне, а Колом!» прогремел голос мастера Руфуса. «Тамара, Аарон, Алластер, Джаспер, не сопротивляйтесь!» Вокруг кола засвистел ветер и, уплотнившись, поднял его в воздух. Несмотря на предупреждение мастеру Руфуса, Кол активно сопротивлялся. «Должно быть, пока мы были в гробнице, они не могли нас обнаружить», — сказала Тамара. «Видимо, она была заколдована как магистериум. Но когда её не стало, они нашли нас». «Не причиняйте нам вреда!» — закричал Джаспер. «Мы сдаёмся!» Мастер Норд поднял руки, и из-за облаков вылетели три длинных, похожих на угрей, элементали воздуха. Они были огромными и выглядели вполне миролюбиво, до тех пор, пока не раскрыли гигантские челюсти. Кол увидел, как один проглотил Аарона, а секунды позже к нему подлетел второй, с раскрытой наготове пастью. «А-а-а!» заорал Кол, падая внутрь элементаля. Он ожидал плюхнуться в огромный желудок, но очутился в странном пространстве, мягком, сухом и не имеющим форм. Именно так он представлял себе парение в облаках. Хотя и знал, что на самом деле облака — это всего лишь сгустки водяных капель. Вскоре к нему присоединился Хевок, пребывающий в откровенной панике. Охваченный хаосом, волк дико завыл, и кол поспешил к нему, чтобы успокоить беднягу. Едва ли хэвок хоть когда-нибудь привыкнет к полетам. Следом, внутри элементали скатился аластер руки он так и не опустил, точно был на середине процесса творения какого-то заклинания. Элементаль, рассекая воздушные потоки, последовал за магами назад в магистериум. Кол знал, где они летят, потому что существо было частично прозрачное. Где-то оно было совершенно непроницаемое и дымчатое на вид, или слегка просвечивало, но в нескольких местах всё отлично просматривалось, точно там ничего не было. Вот только какого бы места он ни касался, на ощупь элементаль изнутри был очень даже плотным. Пап не выдержал кол. «Что происходит?» «Думаю, маги таким образом хотят быть уверенными, что мы никуда не денемся. Вот они создали своего рода клетку внутри элементаля. Впечатляет!» Алластер сел на дне облачного брюха. «Вы, должно быть, не раз уже успели от них ускользнуть». «Не без этого», — кивнул Кол. На языке крутились слова, которые он просто должен был сказать отцу. Хотел ему сказать с той секунды, когда увидел письма Алластера, адресованные мастеру Джозефу. «Прости за то, что тогда случилось. Ну, ты знаешь, этим летом». аластер посмотрел на Хевака, который пытался подняться на разъезжающихся лапах. Кул проследил за его взглядом и вспомнил, что сожалеть ему было не о чем. «Ты тоже прости меня, Колом», — сказал аластер Ты наверняка ужасно перепугался, когда увидел, что осталось в гараже. «Я испугался, что ты собирался навредить Хэвэку», — уточнил Кол. «И всё?» — Кол пожал плечами. «Я подумал, что ты хочешь с помощью алкохиста проверить на мне свою теорию. Ну, в смысле, если я умру, значит, я был...» Алостер не дал ему договорить. «Понимаю. Не стоит об этом говорить». «Не хочу, чтобы нас подслушали». «Когда ты начал подозревать?» Лицо Алластера заметно помрачнело. «Очень давно. Может, с того самого момента, когда я покинул пещеру». «Почему ты ничего не рассказал мне?» Алластер оглянулся, точно прикидывая, мог ли Элементаль их подслушать. «Какой в этом смысл?» «Наконец сказал он». «Я подумал, что тебе лучше ни о чём не знать. И было бы лучше, если бы ты так никогда ни о чём и не узнал. Но давай прекратим этот разговор». «Ты злишься на меня?» — тихо спросил Кол. «За то, что случилось в подвале?» — спросил Алластер. «Нет. Я злюсь на себя. Я подозревал, что мастер Джозеф связался с тобой. Боялся, что он успел что-то тебе наплести». Я подумал, что если ты всё узнаешь, тебя могут завлечь обещаниями могущества. А когда он начал мне писать, я испугался того, что он хотел с тобой сделать. Но не учёл, как сильно ты сам был напуган. Я боялся, что по-настоящему тебя ранил. Кол привалился головой к податливой изнанке бока элементаля. Бурлящий в крови адреналин весь выгорел, оставив страшную усталость. «Я боялся, что я такой же монстр, как...» «Я в порядке», — поспешил заверить его аластер «Всё хорошо, Колом. Люди не затевают войны из-за того, что кто-то вышел из себя или потерял контроль над своей магией». Колом искренне сомневался на этот счёт, но он слишком устал, чтобы спорить. «Ты не должен был приходить в гробницу, Колом. Ты ведь это понимаешь». «Ты должен был позволить мне самому все уладить. Если бы Джозефу удалось совершить то, что он планировал, кто знает, что он мог с тобой сделать?» Алластер передернулся. «Догадываюсь», — сказал Кол. «Если бы его душу перенесли назад в тело Константина, возможно, память о его жизни в качестве Колома была бы стерта». И чем дольше он об этом думал, тем отчетливее понимал, что это было бы куда хуже и страшнее смерти. Но полет все продолжался, и нахлынувшая на него усталость становилась уже совсем невыносимой. Он вспомнил Арена, как тот применил магию хаоса против Автоматоноса. «Я всего лишь на секунду закрою глаза», — пообещал он себе. Очнулся кол от того, что его обнимали чьи-то руки, и они куда-то двигались. «Кто-то нес его», — догадался кол по знакомым окрестностям Магистериума. Он осторожно приоткрыл один глаз, чтобы осмотреться, и тут же сощурился от яркого луча утреннего солнца. Должно быть, решил он, было время завтрака. Позади них верхом на крупных воздушных элементалях летели Мастер Норд и Мастер Рок Мэйпл. Лица обоих были суровы и непреклонны. Хэвок, Тамара, Аарон и Джаспер следовали за мастером Руфусом по тропе, ведущей к одним из врат в магистериум. За ними шел Алластер, неся на руках Кола, чего он не делал с тех пор, когда Кол был еще совсем маленьким. Рюкзак. Кол не успел запаниковать, когда увидел рюкзак за плечом отца. Из груди вырвался вздох облегчения. «Хочешь, чтобы я тебя отпустил?» — тихим голосом спросил Алластер. Кол ничего не ответил. С одной стороны, он хотел, чтобы его поставили на землю, на его несовершенные ноги. С другой — думал о том, что это, скорее всего, последний раз, когда отец несёт его на руках. Камни закончились у полоски травы перед внешней стеной магистериума. Они остановились перед двухстворчатыми медными дверями. выкованными таким образом, что на поверхности остались завитки и полоски, похожие на язычки пламени. Над дверью шла надпись «Тот, кто не знает любви, не знает ничего». Кол глубоко вздохнул. «О да!» — пробормотал он. Отец опустил его на землю, и ногу прошила привычная боль. Алластер передал ему рюкзак, и Кол закинул его за плечо. «Я никогда не видел этих дверей», — заметила Тамара. «Это вход в магистериум для членов ассамблеи», — пояснил мастер Руфус. «Мне и в голову не могло прийти, что кому-нибудь из вас когда-нибудь придется зайти через них». За все время своего пребывания в магистериуме Кол успел пережить множество связанных с ним эмоций. Началось все со страха. Затем школа стала напоминать ему дом. Позже превратилась в убежище от отца, а теперь она вновь стала местом, где он не мог чувствовать себя в безопасности. Может, Алластер был все-таки прав насчет всего? Мастер Руфу стукнул своим браслетом по дверям, и они отворились. Открывшийся за ними коридор не был похож ни на один из коридоров магистериума. с их неровными каменными стенами и утрамбованным множеством ног земляным полом. Этот коридор был полностью отделан полированной медью, и через каждые несколько шагов на стенах был обозначен символ одной из стихий «Воздух и металл, огонь и вода, земля и хаос», а под ним бежала надпись на латыни. Руфус остановился у стены, причем внешне эта часть ничем не отличалась от любой другой, и стукнул по ней браслетом. Металлическая пластина размером со створку двери скользнула вглубь, открыв за собой комнату совершенно пустую, если не считать длинной каменной скамейки, протянувшейся вдоль стен. «Ждите здесь», — сказал он. «Мастер норт и мастер Ок Мэйпл скоро вернутся, чтобы проводить вас в зал заседаний». Члены ассамблеи сейчас собираются там, чтобы принять решение о вашей дальнейшей участи. Тамара сглотнула. Ее родители входили в ассамблею. На лице Джаспера был написан откровенный ужас, и даже Аран чувствовал себя не в своей тарелке. Я заберу Хавака, продолжил Руфус и поднял руку, не давая Колу возразить. Он будет в полной безопасности в вашей комнате. И это будет куда мудрее, чем вести его с собой. Едва ли стоит ожидать от членов Ассамблеи проявления симпатии к охваченному хаосом животному». Он щелкнул пальцами, и Хэвок тут же потрусил к нему. Кол бросил на волка разочарованный взгляд. «Алластер», — сказал Руфус, — «подойди на секунду». Алластер удивленно посмотрел на него, но все же подошел. Двое мужчин посмотрели друг на друга. Выражение лица Руфуса едва заметно изменилось, но даже этого хватило, чтобы Кол понял. Их мастер видит в Алластере человека, кардинально отличающегося от того, кого Кол знал как своего отца. Словно перед ним стоял мальчик, Может, такого же возраста, как и Кол, с чёрными волосами и озорным блеском в глазах. — С возвращением в магистериум, Алластер Хант сказал Руфус. — Этому месту не хватало тебя. В ответном взгляде Алластера не было злости. Лишь чудовищное измождение, отчего у кола неприятно сжался желудок. — Я по нему не скучал, — сказал аластер Слушай. «Все произошедшее целиком и полностью моя вина. Отпустите детей назад в их комнаты, а меня можете представить перед ассамблеей. Мне все равно, что они решат». «Хороший план!» — обрадовался Джаспер, поднимаясь. «Сядь, до да Винтер!» — отрезал мастер Руфус. «Тебе повезло, что здесь нет мастера Милогросс». «Она хотела подвесить тебя над бездонной пропастью». «Над чем?» — поразился Кол. Джаспер тут же плюхнулся назад на скамью, а мастер Руфус наклонился вперед и что-то сказал Алластеру, но так тихо, что Кол не расслышал. Затем он в сопровождении Хэвэка вышел в коридор и еще раз стукнул по стене браслетом. Медная дверь скользнула на место, заперев их в комнате. Колл сделал глубокий вдох. Он был рад перспективе выступления перед всей ассамблеей. Ему необходимо было остаться. Необходимо было объяснить все раньше кого-либо еще. Необходимо было заставить их поверить в то, во что без должных доказательств они бы ни за что не поверили. Кол посмотрел на Джаспера, гадая, что тот мог сказать ассамблее. «Тот наверняка расскажет о похищении». Именно поэтому Кол должен был выступить первым. Сообщить то, что было важно сказать прежде, чем его силы уведут из зала заседаний. Джаспер бросил на него полный задумчивости взгляд. «Что мы им скажем?» — спросил он. «В смысле, какой у тебя план? Что ты собираешься рассказать Ассамблее?» «Мы скажем им правду», — ответил Кол. «Расскажем им обо всём». «Обо всём?» Удивлённо посмотрел на него Аарон. Хватка невидимых пальцев на желудке Кола усилилась. Неужели Аарон был готов лгать ради него? «Кол прав», — поддержал его аластер «Сами подумайте. Хуже будет, если мы начнём друг другу противоречить. Лишь рассказав всё, как было, мы не дадим им поводу усомниться в наших словах». «Не понимаю, почему мы выслушиваем советы...» «От разыскиваемого преступника!» — проворчал Джаспер. «Мы все разыскиваемые преступники, Джаспер!» Сердито бросила Тамара и похлопала кола по плечу. «Всё будет в порядке!» «Да, конечно! Успокой старину злодея!» — фыркнул Джаспер. «Он же такой ранимый! Его папочки даже пришлось нести его сюда на ручках!» «О, замолкни!» Застонал Аарон. «Стоит тебе понервничать, и ты сразу иголки выпускаешь!» Кол удивлённо посмотрел на Джаспера. «Это правда?» По мнению кола Джаспер вёл себя отвратительно почти всё время, но сам Кол отлично знал по себе значение поговорки «язык мой, враг мой». Он очень часто говорил то, о чём потом сильно жалел. Ему было неприятно думать, что у них с Джаспером могло быть что-то общее, особенно если это общее ему самому не нравилось. «Константин Мэдден умел очаровывать людей», — сказала Тамара. Дверь открылась, и в комнату зашел мастер Норд. «Ассамблея ждет», — объявил он. «Очаруй их», — сказал сам себе Кол. «Раз ты Константин». Воспользуюсь этим ради чего-то хорошего. Очарую их. Они все поднялись и последовали за мастером Нортом по медному коридору. Затем через арку в просторный круглый зал. Кол уже бывал здесь, но предпочел об этом умолчать. В прошлый раз он случайно стал свидетелем встречи магов здесь, когда тайно бродил по магистериуму. Едва ли сейчас была подходящая обстановка для признания в том, что он тогда их подслушал. Стены пещеры украшали драгоценные камни, выложенные в виде схем созвездий. Но взгляд сразу приковал стоящий в центре большой деревянный стол в форме кольца. Можно было подумать, что его столешница являла собой единый срез ствола гигантского дерева. Вот только таких огромных деревьев быть не могло. Оно бы во много раз превосходило размерами самую толстую секвою. У Кола возникло острое желание провести пальцами по поверхности стола. По одну сторону сидели члены ассамблеи в оливкового цвета одеждах, перемежающиеся магами магистериума в чёрной форме, из-за чего они немного напоминали шахматные фигуры. Мастер Норд взмахнул рукой, и часть стола отъехала в сторону, словно отрезанный кусок торта. Он жестом приказал Колу и остальным зайти во внутренний круг деревянного кольца. Первым после секундного колебания его послушался Алластер, и ребята последовали за ним. В миг, когда последний из них, Джаспер, оказался внутри, отъехавшая часть стола с громким стуком встала на место. Кол с друзьями оказался в ловушке деревянного круга, окружённой со всех сторон членами ассамблеи. Кол скользнул взглядом по высокомерным лицам взрослых. Ну, возможно, не все они были такими уж высокомерными. Мастер Руфус, мастер Норд, мастер Рокмайпл и мастер Милогрос были напряжены. А родители Тамары выглядели встревоженными. Кроме учителей и супругов Раджави, Кол узнал лишь одного члена ассамблеи — приемную мать Алекса, миссис Тарквин. Она сидела в величестве, точно королева, с красиво уложенными седыми волосами. Никто не потрудился представиться. «Даже не знаю, с чего начать», — заговорил пожилой мужчина в одеждах ассамблеи. «После Константина Мэддена нам еще не приходилось разбирать столь вопиющий случай. Такое пятно на репутацию магистериума и такой удар по нашим ценностям, которые нам пришлось пережить за прошедшую неделю». «Вредить магистериуму никогда не было нашей целью», — сказала Тамара. «Неужели?» — старик тут же набросился на нее, будто кот на мышь. «А вы представляете...» «Сколь пагубное влияние оказало на других учеников известие, что наш творец сбежал из магистериума». «Тебе эта мысль не приходила в голову, Арен Стюарт?» «Я ниоткуда не сбегал, член ассамблеи Грейвс». Арен выпрямил спину. На нем все еще были куплены в комиссионном магазине штаны и рубашка. Все грязные и в пятнах крови. Он был 13-летним мальчиком с подурацки подстриженными волосами, которые успели немного отрасти, но когда он заговорил, все тут же устремили на него взгляды. Кол видел, как лица членов ассамблеи смягчились. Они хотели выслушать Арана. Именно этим талантом обладал Константин. Именно это подразумевала Тамара, когда говорила, что он умел очаровывать людей. Этим летом я общался со многими членами Ассамблеи и многими магами нашего общества. Все они как один твердили, что я их единственное оружие против врага. Так что, когда во мне возникла необходимость, я посчитал, что просто не имею права прятаться в магистериуме. Повисла недолгая пауза, нарушенная покашливанием Грейвса. «Твой энтузиазм достоин восхищения!» «Но если ты действительно посчитал себя обязанным поймать Аластера Ханта, почему же ты не разобрался с ним, как только его нашел? Почему он до сих пор здесь?» В груди Кола вспыхнула ярость. «Все не так», — заявила Тамара. «Вам придется выслушать, как все было на самом деле». «Тамара Раджави, мы полагали, что после случившегося с твоей сестрой ты будешь вести себя благоразумнее», — укорил ее мастер норт Тамара изменилась в лице. Пламя в груди кола накалилось. «И ты, Колом Хант, продолжил мастер Норд. «Мы допустили тебя в магистериум даже с теми жалкими баллами, набранными тобой на испытании. И ты нас так отблагодарил? Считай, что тебе отказано в праве быть противовесом Творца. И радуйся, что твое наказание ограничится лишь этим». Мастер Руфус крепко сцепил руки. У Кола возникло ощущение, что он сглатывает кипяток. «У вас нет никакого права нас наказывать!» Сверкая глазами, воскликнул Джаспер. «Вы отправили элементали, чтобы он убил нас!» «Джаспер!» — с ужасом ахнула мастер Милагрос. «Ты хоть понимаешь, где находишься? Ложь ничем тебе не поможет!» «Он не лжет!» — сказал Кол. «И мы знаем, что магистериуму плевать на правду!» «Что стало с мастером Лемуэлем? Ведь на самом деле он ничего плохого, Дрю, не сделал. Так почему же ему не разрешили вернуться? Почему он торчит в лесу в компании психах, ставящих эксперименты над животными?» Мастер Руфус вздохнул. «Он сам отказался возвращаться Колом». Кол прикусил язык. «Ложь точно не поможет твоим родителям вернуться в ассамблею». Тихо сказала миссис Раджави Джасперу, после чего повернулась к Аластеру. "Так где же алхимист?" громко спросила она. "Почему я не вижу его на столе?" "Он у мастера Джозефа", тихо ответил Аластер. Кол поморщился. Неудивительно, что он не умел очаровывать людей. С кого ему было брать пример? "У мастера Джозефа?" холодно переспросила миссис Тарквин, первого помощника врага смерти, того самого человека, который привел его на тропу зла. Грейв поднялся со своего стула. «Дети, вы позволили этому предателю доставить алкохист врагу? Мы должны отправить Алластера в темницу, отправить туда вас всех вместе с ним». «У врага смерти нет алкохиста», — перебил его Кол. «У него ничего нет. Но благодарить за это нужно не вас». Грейвс с подозрением прищурился. «Откуда тебе известно, что есть у врага, а чего нет?» «Колом», — с нажимом произнес Алластер. Но Кол не собирался останавливаться. Он ждал этого момента. Подавив ненависть и тошноту, он сунул руку в рюкзак и, сжав пальцы, выдернул за волосы отрезанную голову Константина Мэддена и бросил ее на стол прямо перед мастером Грейвсом. Крови не было, край раны, где прошло лезвие, Мири запекся. Лицо врага было в пепле, но не узнать в нем Константина Мэддена было невозможно. «Потому что мой отец убил его», — объявил Кол. «С помощью алкохеста!» Зал накрыла мёртвая тишина. Миссис Тарквин издала такой звук, будто она подавилась и отвернулась. На лице мастера Руфуса появилось несвойственное ему выражение крайнего изумления. Грейс выглядел так, будто его сейчас хватит удар, а супруги Раджави уставились на Тамару, словно видели её впервые в жизни. Молчание разорвал голос Аарона. ненормально высокий и слегка дрожащий. «Ты отрезал ему голову?» Колы сам отлично понимал, что это был неудачный способ очаровать присутствующих. Голова оказалась повёрнута лицом к членам ассамблеи, и они смотрели на неё со смесью ужаса и трепета, точно ожидали, что она сейчас заговорит. Колл заметил прилипшей к шее врага оранжевый леденец и какую-то пушинку, но решил оставить всё как есть, чтобы не привлекать дополнительного внимания. «Я подумал, что нам понадобится вещественное доказательство», — сказал Колл. «Я прикасалась к этому рюкзаку», — простонала Тамара. «Я в жизни не касалась ничего более отвратительного». Алластер вдруг захохотал и, похоже, не мог остановиться. По его щекам потекли слезы. Он вытер глаза и облокотился на стол, не в силах устоять на ногах от бесконтрольного смеха. Он попытался что-то сказать, но был явно не в том состоянии, чтобы связно изъясняться. Кол полагал, что вид отрезанной головы Константина Мэддена может лишить душевного равновесия любого. Но меньше всего ожидал этого от отца. Впрочем, большинство присутствующих пребывали в смешанных чувствах. Колом. Первым взял себя в руки мастер Руфус. Как Алластеру удалось одолеть врага смерти? Он обманом заставил мастера Джозефа привести себя к Константину. Кол тщательно следил, чтобы не произнести и слова лжи. Затем применил алкахис на враге. После чего Константин умер. Кол не стал уточнять, что он был мёртв задолго до этого. На нас напали охваченные хаосом. Мы помогли их победить, но в процессе гробница оказалась уничтожена. «А алкохист был утерян?» — спросила мастер Милогрос. Кол кивнул. Он ожидал услышать множество вопросов, но члены ассамблеи были слишком шокированы. «Мы думаем, мастер Джозеф сбежал с ним, когда гробница начала рушиться». Наконец, истерический смех Алластера затих. «Что стало с телом врага?» — спросил мастер Норт. «Исчезла вместе со всей гробницей. Хаос...» э, — его поглотил. Мастер Руфус кивнул. «Дело было не так», — помотал головой Джаспер. «Ты упускаешь одну важную деталь». Кол почувствовал, как отец напрягся и впился пальцами в его плечо. Он видел, как Тамара затаила дыхание, пока Аран буравил Джаспера взглядом. «И что это за деталь?» — спросил член ассамблеи Грейвс. Таким тоном, словно у него голова закружилась от всех этих сюрпризов. «Гробница была уничтожена из-за кола», — сказал Джаспер, «потому что кол это враг смерти». потому что Кол — это перерождение Константина Мэддена. И точно так же, как Константин разрушил Магистериум, Кол уничтожил гробницу. Лишите его магии, убейте его». Кол застыл от ужаса. А Джаспер продолжал. Кол отбивался от охваченной хаоса магии пустоты, но он не смог её контролировать. Всё-таки это был первый раз, когда он её применил. Джаспер бросил на них высокомерный взгляд, прекрасно понимая, как сильно он заставил их поволноваться. «Да, всё именно так. Кол творец, какаран. Теперь их у нас двое». Кол не сдержал вздоха облегчения. Члены ассамблеи смотрели на Джаспера так, будто у него выросла вторая голова. Впервые Джаспер по-настоящему удивил Кола. И в следующий миг Анастасия Тарковин поднялась. Её спина была идеально прямой, а седые волосы блестели. Она смотрела прямо на Кола. "Врак мёртв", объявила она. "Благодаря вам, петерым". Она махнула головой в сторону Кола, Аластера, Тамары, Джаспера и Арона. "Верите, Торос, и многочисленные жертвы холодной резни наконец получили отмщение". Кол вспомнил голову «Верите на двери гробницы» и с трудом сглотнул. Слова Тарквин вывели Грейвса из шокового оцепенения. «Анастасия права», — сказал он. «Соглашение более не имеет силы. Алкохес необходимо вернуть, но сейчас время праздновать». «Война», — торжественно заключил он, — «закончена». Остальные члены ассамблеи начали перешёптываться, на их лицах появились улыбки. Мастер Милла Гросс первый зааплодировала, и это послужило знаком, все члены ассамблеи и мастера поднялись и захлопали им. Тамара выглядела удивлённой, Джаспер — самодовольным, а Алластер вздохнул с облегчением. Кул посмотрел на Аарона. Тот не улыбался. На его лице застыло выражение внутреннего смятения, словно он размышлял, хорошо ли он поступает, скрывая страшную тайну Кола. Но, возможно, Арен думал вовсе не об этом. Возможно, он просто устал и вообще ни о чем не думал.